Профессор Уиггинс и марсианские метатели метеоров. Многие ученые восприняли разговоры о каналах и якобы передавшихся радиосигналах как повод заявить о наличии жизни на Красной планете. Но Изикиль Стоун Уиггинс обратил внимание на другое — метеориты. Уиггинс был канадским астрономом-любителем и синоптиком, известным благодаря прогнозам ураганов. Из-за своей работы он получил прозвище «Пророк из Оттавы» несмотря на то, что вообще-то предсказания его сбывались редко. В ноябре 1897 года, после падения метеорита в городе Бингхэмптон, штат Нью-Йорк, Уиггин заявил, что камень швырнули с Марса и что на поверхности метеорита выгравировано послание в виде иероглифов. При этом он читал, что марсиане кидают камни на нашу планету довольно давно. «Я думаю, что камни, которые падали на Землю из космоса в течение многих тысячелетий, на самом деле содержат иероглифы», сказал он журналистам. Древние евреи и другие народы говорят в своих священных книгах, что камни упали с неба. Известно, что самые и важнейшие записи были сделаны на камнях. Наверное, эта идея родилась у наших далеких предков, как раз благодаря метеоритам, подобным тому, что упал в Бингхэмптоне. У меня нет ни малейших сомнений. С тех пор, как на Земле появились люди, на нее упали тысячи таких камней. И на их поверхности есть послание с другой планеты. Чтобы подкрепить свою теорию, Уиггинс рассказывал и о других странных событиях, имевших место в истории. Например, о каменных дождях, упоминаемых в Библии. Они случились в Риме в 652 и в 705 годах до нашей эры. Он говорил также о метеорите весом 54 фунта, 24,5 килограмма, упавшем во Франции в 1637 году. «Тот камень имел размеры и форму человеческой головы», утверждал Уиггинс. Еще более любопытным экземпляром оказался представленный в Британском музее камень черного цвета. На нем имеется портрет поэта Чосера. Основываясь на шумихе вокруг марсианских каналов и исследования Фрэнсисом Гальтоном вспышек света на Красной планете, Уиген считал свои идеи верными. Если марсиане зажигают огромные огни и строят геометрические фигуры на поверхности своей планеты, чтобы привлечь внимание людей, то почему бы им не запускать на Землю ракеты, чтобы сообщить нам о своем существовании? Каким образом, по мнению Уигенса, марсиане могли забрасывать камни на миллионы миль? Сначала астроном допустил, что все дело в интеллектуальном превосходстве марсиан над землянами. Через несколько сотен лет, считал он, и у людей хватит ума для того, чтобы делать подобные вещи. Предположим, марсиане забросили сильно наэлектризованный камень на орбиту ближайшего спутника своей планеты, находящегося на расстоянии всего 7000 миль, 11265 километров 400 метров. «Чтобы сначала он двигался по орбите», — объяснил Логинс. Я не сомневаюсь, что это отбросило камень, и он полетел по касательной с такой скоростью, что попал на орбиту нашей планеты. Или, предположим, какая-то комета пролетела мимо Марса в сторону Земли, и запущенный камень стал следовать за ней в хвосте, а затем попал на Землю. Именно это произошло с камнем, который упал в ноябре 1872 года, после того, как комета пересекла орбиту нашей планеты. Через год один из журналистов написал статью о предложенной Уиггинсом теории и высказался в том смысле, что если астроном прав, то марсиане — это дурно воспитанный народ, на общение с которым не стоит тратить время. В то время как люди ждали реализации грандиозных планов Теслы, другие, полные надежд мыслители, начали сообща искать ответы. В 1909 году они были готовы к новым испытаниям. Марс должен был оказаться на рекордно малом расстоянии от Земли за 15 предыдущих лет, всего в 36 миллионах миль. Профессор Гарвардского университета Уильям Генри Пикеринг, в какой-то мере развивая идею Кро, предложил послать на Марс сигнал, отраженный 50-ю гигантскими зеркалами. Конечно, народ Марса не сможет увидеть этот сигнал невооруженным глазом, но с помощью мощных объективов, вроде тех, какие есть сегодня на Земле, отражение легко будет заметить. «Несомненно, сигнал сразу привлечет внимание жителей Красной планеты», объяснил Пикеринг. Он был уверен, что подавать сигналы нужно 3-4 месяца подряд и повторять эту процедуру в течение нескольких лет. Профессор считал, за это время разумные существа заметят сигналы и создадут устройство для отправки ответа. Однако стоимость строительства инфраструктуры и реализации такого грандиозного плана оценивалась в кругленькую сумму — 10 миллионов долларов. Сегодня она эквивалентна более четверти миллиарда долларов. Пресса выступила с предложением убедить филантропа Эндрю Карнеги предоставить необходимые средства. Карнеги, один из богатейших американцев, за предыдущие 18 лет выделил почти 350 миллионов долларов различным университетам, благотворительным организациям и фондам, что значило для него какая-то жалкая десятка. На самом деле, Пикеринг уже приезжал к Карнеги за 7 лет до этого, чтобы попросить денег на создание астрономического фонда Карнеги при Гарвардской обсерватории. Богатый промышленник сказал нет. Профессор Пикеринг просит у крупного капиталиста, который делает все для того, чтобы умереть бедным, дать ему 10 миллионов. Он пытается убедить Карнеги, что деньги не испарятся в космосе, и бизнесмен узнает, что с ними произошло, писала одна из газет. Профессору придется доказать, что марсиане внимательно наблюдают и ждут, когда мы установим контакт с их планетой и сразу поймут сигналы Земли. Если бы марсиане оказались развиты настолько, как многие о них думали, успех предприятия мог бы принести знания, которые продвинули бы человечество на тысячи лет вперед. Было бы чрезвычайно важно услышать, как на Марсе решили расовый вопрос и уладили конфликты капитала и рабочего класса. Можно задать еще тысячи вопросов марсианам. Как они довели до совершенства летательные аппараты? Как вылечили рак? Покончили ли они с войнами? Пользуются ли услугами адвокатов? Если у мистера Карнеги есть хоть капля воображения, он не сможет отказаться от потрясающей возможности узнать все это из первых рук. Очевидно, когда дело касалось Марса, воображение у Карнеги отказывало. А может быть, за него подействовало письмо Тесла в «Нью-Йорк Таймс», в котором тот отвергал идею пикеринга. Если коротко, то суть письма состояла в том, что зеркала никогда не смогут сгенерировать достаточной энергии, чтобы достать до Марса. При этом Тесла снова уверенно заявлял, сигнал на Марс можно послать с помощью радиопередатчика. «В ходе экспериментов в 1899 и 1900 годах я уже достиг гораздо больших результатов по сравнению с теми, которые можно получить с помощью даже очень больших отражателей света», — писал он. Руководитель кафедры астрономии Колумбийского университета профессор Гарольд Джекоби поддержал Теслу. Он заявил репортерам, что идея пикеринга в научном отношении возможна, но неосуществима. Джекоби порекомендовал подождать момента, когда марсиане, если они существуют, первыми вступят в контакт с нами. Ведь в таком случае у нас будет достаточно времени, чтобы соорудить аппарат для ответа. Ассистент Джекоби доктор Сэмюэль Альфред Митчелл полностью согласился с этим доводом. Казалось, оба они считали все происходящее глупостью но старательно поддерживали полемику, чтобы подогреть в обществе интерес к астрономии. Так Митчелл добавил масла в огонь, описав то, как, по его мнению, выглядит среднестатистический марсианин. Начну с того, что он высок ростом и имеет длинные тонкие ноги. Можно с уверенностью сказать, толстяков на Марсе нет. Сила притяжения там на две трети меньше, чем на Земле. Следовательно, марсианин растет вверх, а не в стороны. Он будет прекрасным марафонцем, потому что его тело вызывает небольшое сопротивление воздуха. Голова марсианина огромна по сравнению с диаметром его тела, а глаза — большие, как чайные блюдца. Некоторые говорят, что марсиан перепончатые лапы. Я в это не верю, но, вероятно, они покрыты густым мехом. Пикеринг так и не получил 10 миллионов долларов на систему сигнальных зеркал. Но один из его коллег предложил более дешевый способ привлечь внимание марсиан. Профессор Роберт Вуд из университета Джона Хопкинса пришел к выводу, что с Земли можно подмигнуть Марсу огромным черным пятном в Неваде. Чтобы соорудить огромное черное пятно на белые солончаковые равнини Невады, понадобится совсем немного денег. А марсиане, если они существуют и обладают такими же мощными, как у нас телескопами, сразу его увидят. Подать мигающий сигнал черным пятном также просто, если не проще, как с помощью зеркала аналогичного размера. Пятно это можно сделать из свернутых в рулоны кусков черной ткани. С помощью электромоторов эти рулоны будут одновременно разворачиваться. Это заигрывание с марсианами, глазеющими на Землю в телескопы, могло бы сломать лед между народами наших планет. Возможно, на Марсе создали бы похожую систему для флирта или, по меньшей мере, показали бы землянам большой палец в знак одобрения, если, конечно, у марсиан есть большие пальцы. Все, что требовалось Буду, — это немного денег на покупку материи, но сколько именно он не знал. Не могу сказать, во сколько обойдутся 4 квадратные мили черной ткани. «10,36 квадратных километра», — сказал он. Нужно узнать в галантерейном магазине и у людей, умеющих хорошо считать. Несмотря на дешевизну затеи, Земля так и не подмигнула Марсу. Семь вопросов марсианам в 1909 году. Когда план пикеринга по установлению контактов с Марсом стал достоянием общественности, от последней последовала живая реакция. Журнал «Харперс Weekly. Предложил несколько вопросов, которые можно будет задать марсианам, когда флэш будет готов к работе. Вопрос первый. Вам жарко на Марсе? Вопрос второй. А есть ли среди вас существа еще более высокого роста? Может, они прячутся на какой-то из дорожек, идущих вдоль каналов? Вопрос третий. Следует ли женщинам курить? И если да, то что? Вопрос четвертый. Как выглядит Земля, когда вы смотрите на нее? Как дырка в резиновом коврике для ванной или как микроб, парящий в космосе? Вопрос пятый. Вы уже посадили у себя свеклу? Вопрос шестой. Ваши каналы пересохли или еще функционируют? Вопрос седьмой. Кого вы считаете величайшим из ныне живущих американцев?